В душе у Олега что-то дрогнуло. Он прикусил губу, дернулся к ней. Но укол рогатиной быстро перевел его в чувство и прочистил мозги. «Все мы чьи-то дети, но это еще не значит, что люди не должны отвечать за свои поступки. И у промысловиков, у самих рыльцев пушку. Нечего на чужая добро зариться». Пусть цена мелкого хулиганства оказалась слишком высокой, но не тяни руки к чужому, тогда их никто и не отрубит. — Из каких земель будешь, человеча? — повернул голову к нему Всеволод. — Налегом меня кличут княжи, — склонил голову в коротком поклоне ведун. — Путь свой я начал из Новгорода, так с тех пор и скитаюсь. «Больно сытым ты выглядишь, для калики перехожего!» Усмехнулся княжеский воевода. «Чем кормишься?» «С сабри кормлюсь, княжа!» Глядя на правитера, ответил Олег. «Нежить с проклятых мест гоняю, порчу от домов отвожу, лихоманку извожу, когда получается...» «Обвинение слышал?» Поинтересовался князь. Чем отбрехиваться станешь? Четверо промысловиков, как я слышу, было, а я один. Нет у меня сотоварищей, чтобы напутников нападать, да и времени на лиходейство такое нет. Не мог я, княже в лесу сидеть и добычу искать, потому как с княжем Уромским этой зимой в поход на Торков ходил. Толпа горожан колыхнулась, двинулась немного вперед. Видать, дело оказалось не таким простым, как все думали поначалу, и теперь каждый старался расслышать подробности. — Весть мы получили из Мурома. Только мы четыре дня назад рать с победой в стены возвернулась, — ласково ответил Всеволод. — Мыслим ли, рать четыре дня как возвратилась, а ты уже несколько дней тут как тут. — О том речь веду, княже повысил голос Олег. — Третье утро я тут всего встречаю. Из Мурома торопился долю свою здесь продать. В Муроме-то цены уж раз в десять поди упали. Посему путников по зимнику ловить, да в лесу сотоварищу уговариваться я никак не мог. Времени у меня на это не имелось. — Слова ладные, — согласился Всеволод. Да кто подтвердить их сможет?» «Дозволь слово молвить, княже!» Выступив вперед, поклонился славей рати. «Говори, старшина!» Указал на него пальцем углицкий правитель. «Слушай меня, княже, слушай, люд честной! Третьего дня пришел ко мне этот гость. Привел на продажу коня ратного с седлом степным» со снаряжением воинским, по всему над Торгской похожим. Невольница при нем была, тоже пленница степная, недавняя. Даже приодеть ее служивый не успел. О походе князя Муромского рассказал он мне во всех подробностях. Посему свидетельствую пред людьми и богами. Правду лечет ведун. Ходил он в поход с муромцами и с ними же вернулся. — А может, он специально степняцкое оружие подобрал, — скинулся Слободской выборный, — дабы людям разум морочить. — Ты ври, да не забирай, старшина! — воевода, признав в Олеге собрата по ремеслу, тут же встал на его сторону. — Где же ты ради разум поморочить снаряжение степное соберешь? Да еще, чтобы свежее! в сундуках не запалившиеся, кровью пахнущие. Толпа загалдела, причем потом уже не требуя крови, а поддерживая обвиняемого. Даже ратники впервые за все время отвели копья и перестали колоть своего пленника. Однако выборный не сдавался. — А конь-то наш, Родионовский. Под кель коня взял служивый немного расслабившись откинулся на спинку кресла князь вдвоем с невольницей на трех конях скакали коняжи второго заводного не хватало минуя суздаль встретили на дороге мужика с конем оседланным вот этим как раз пешим шел прыжебородой в тулупе овчинном в колпаке таком же я спросил не продажный ли конь тот в полгривны спросил но у меня было Я отдал, да на коня посадил. У Степнова и Бестонова спина стерта вся под потником. — Ага, — обрадовался выборный, — да где же это видано? На дороге коня да под седлом на продажу ставят. Кто? Неведомо. Разыскать они как? Варет служебный, как есть варет. — И вправду странно, — Олег из Новгорода. — Согласился князь. — Думал ли я, что сыск по всему делу возникнет? — пожал плечами Олег, мысленно молясь, чтобы никто не догадался расспросить Урсулу. — Она ведь его вранья не слышала, повторить не сможет. Обрадовался везению своему, коня взял, да дальше помчался. Всеволод задумчиво почесал у себя по переносице, потом скинул голову. У Олега все ухнулось внутри, но... — А помнишь ли ты вещь детей своих, женщина? — Ну, конечно, княже. — А выложите перед ней, что в узлах у служивого, может, чего и познает Использовать в интересах следствия вещь, пусть и говорящую, правителю в голову не пришло. — Несчастная мать! Зачесав волосы, подошла к сумкам и узлам, принялась в них рыться. Над площадью повисла мертвая тишина. Один мешок, другой, скрутка с тряпьем через седельные сумки. Наконец женщина поднялась, вытерла глаза. Нет, нет, тут ничего нашего, батюшка хоть князь. Над горожанами пронесся вздох, который Олег принял за вздох облегчения. Похоже, большинство сочувствовало именно ему. — Я в затруднении, — громко сказал Севолод. — Посему не мог воин всей душегубом оказаться? Однако же конь к нему сомнительно попал. Тоже спору нет. Что скажете, бояре? Свита сдвинулась, принялась что-то нашептывать. — Да. «Да ты совсем обезумел, Кореслав!» — вдруг громко возмутился воевода. «С похода воин вернулся, а ты его на дыбу вздернуть желаешь!» «То не я, то по правде русской положено!» — ответил Волх. «Коли нет свидетелей по делу о душегубстве, то испытанию надлежит подвергнуть того, кто под подозрение попал!» — А отчего ты помыслил, что не имеются свидетели? — Не искал их никто пока, сыска не чинил. — А вот эта мысль верная, — неожиданно прервал их ссору Всеволод. — Сыска мы не учинили? — Засим повелеваю отправить до Мурома из дружины до Угридней, а от Слободы Меховой снарядить четырех родичей промысловиков сгинувших. Спросы по дороге чинить повелеваю, примету сгинувших смердов и лошадей их указывать. Может, статься и попали никому на глаза? — Понятно тебе, воля моя, старшина. — Понятно, княжа, — склонил голову выборный. — На рысях до Мурома три дня, — пригладил городу Севолод. — Коли с расспросами, то все десять выйдут. Да и еще назад вертаться. Посему суд новый пусть через пятнадцать дней состоится. До утра сыск снарядите. Слышь, старшина, а ты служивый. Поручить у тебя, я так мыслю, нет. Посему время-то ты у меня в порубе посидишь. — Я за него поручусь, княже крикнулись толпы. — Кто это? — не поверил Всеволод. «Купец наш, елаго скотин за гостя, ручается!» — узнал выкрикнувшего купеческий старшина. «Но коли поручается, то пускай!» — поднялся с кресла князь. «Вскроется! Будет с кого за убыток спросить. Стража, отпустите служивого купцу под поручение, и добро ему отдайте, коли чужого там не нашли». Держи, служевой. Опустив копье и похлопав Олега по плечу, один из ратников протянул ему поясной набор. Как на поганых то сходили? Поганых на нас и хватит, ответила, поясывая Середин. Но только в среди них более нет добрые, довольно кивнул ратник. «На Нас в знаме держи, бабы дуры. Поведела коня и сразу в слёзы. А то не вдомек, что сынок и сам Мерина продать мог. Иной раз в загул зайдешь, так и ничего не считаешь. Нагуляется, глядишь и вернется. Дело-то молодое.